глава 1 Юля В сонное сознание ворвался настойчивый писк будильника. Я продолжала лежать закрытыми глазами в надежде на то, что у кого-то вместе с телом проснется совесть, и этот кто-то все-таки соизволит выключить противную мелодию звонка. Прошла минута бесполезно. Я со стоном перевернулась на спину и попыталась закрыть уши подушкой, но потом, Резко села на кровати. Так дело не пойдет. Одной из нас все равно придется встать. И, как я уже поняла, этим человеком снова буду я. В соседней комнате спала мама, и именно ее пытался разбудить будильник. Я услышала приглушенное ругательство, возню, после чего мелодия играть перестала. По опыту знала, что мама встанет еще не скоро. Свесив ноги с кровати, я потянулась. Кажется... Пора просыпаться и приступать к обычным будничным делам. Умываться не стала и, как была босая, прошлёпала на кухню. Поставила чайник, нашла кофе, из холодильника вытащила джем, сыр, ветчину и йогурт. Быстренько состряпала бутерброды, налила молоко в миску для нашего прожорливого кота, который вчера сбежал на улицу и ещё не соизволил появиться. И лишь только когда мелодия будильника на телефоне заиграла во второй раз, пошла в комнату к матери. «Ма, подъем!» Мой голос прозвучал достаточно громко. К тому же я старалась создать как можно больше шума, хлопая дверью, громыхая посудой и топая ногами. Но все мои манипуляции не возымели ни малейшего успеха. Когда я застыла в дверном проеме, моя родительница попыталась спрятаться под одеяло. «Дочь, а сколько время?» Сонный голос матери вызывал у меня улыбку. «Половина восьмого! Пора вставать! Ты опоздаешь на работу!» Мама открыла один глаз. «И нет никакой возможности поваляться на кровати еще хотя бы десять минут?» Почти умоляюще поинтересовалась она. «Никакой!» «Ну, пожалуйста!» «Александра Михайловна!» Если ты сейчас же не поднимешь свою задницу с кровати, то опоздаешь на работу. А ты вчера говорила, что у вас сегодня важное совещание, на которое тебе необходимо попасть. Хочешь опоздать? Мои доводы заставили мать откинуть одеяло. Выглядела она с утра неахти, растрёпанная и заспанная. Достаю, да встаю уже. А кофе мне хотя бы можно? Жалобно простонала она. Я усмехнулась. Конечно, «Кофе и горячие бутерброды на столе?» «Юлька, ты чудо!» «Я знаю!» «И что бы я без тебя делала?» «Мам, хороший вопрос!» Я ей оптимистически подмигнула. «Ладно, просыпайся, я пошла в ванную. У меня сегодня первая клиентка в 9 так что мне тоже нельзя опаздывать». «А как дела в университете?» крикнула она мне, когда я была уже в ванной. «Нормально!» Сессию заканчиваю неплохо. Я включила кран с теплой водой и улыбнулась. Вот такое странное утро в нашей семье. Но я привыкла. В других нормальных семьях происходит все с точностью наоборот. А именно, заботливая мама будит свое чадо и готовит завтрак перед школой или универом. А также следит за тем, чтобы у ребенка имелась чистая одежда и чтобы он был соответствующе собран. Она провожает его в учебное заведение, в идеале забирает занятий. И все счастливы и довольны, и это нормально. А у нас? У нас в семье за главную я. Если это так, конечно, можно назвать. Дело в том, что мама растила меня без отца. Папа сбежал от мамы, когда мне было три года, и я его с тех пор ни разу не видела. Он у нас относился к числу нерадивых папаш. Правда, алименты платил исправно. Но не встретиться со мной, не даже поговорить по телефону особого желания не испытывал. Я по переживала, плакала по ночам, а сейчас, к своим девятнадцати годам, успокоилась. Мама оказалась не готова к тому, что будет воспитывать ребёнка одна. Нет-нет, она честно пыталась из года в год привить мне полезные навыки, как могла кормила остывшей кашей, пригорелыми блинами и непрожаренными котлетами. И воспитывала, записывая на подготовительные группы для дошкольников, на танцы в бассейн, Из которых периодически забывала меня забирать. Вследствие чего я к десят годам уже сама могла приготовить наваристый борщ и без проблем добиралась домой самостоятельно. А к 13 научилась заполнять квитанции за свет, газ и прочие налоги. К одиннадцатому классу я окончательно пришла к выводу, что мою маму переделывать, перевоспитывать бесполезно. Она всегда останется рассеянной девушкой, которая искренне верила, что ее окружают только добрые и сердечные люди, всегда готовые прийти на помощь. Ее наивность умиляла. В нашей семье за наполняемость холодильника, оплату счетов, учебу и соблюдение семейных традиций отвечала я. С недавних пор еще и пополнение самого бюджета. Если я не просыпалась раньше мамы, то мы обе опаздывали. Если я с вечера не запирала дверь квартиры, то мы могли проспать всю ночь с открытой дверью. До сих пор удивляюсь, как нас еще не обворовали. Если я вовремя не напоминала маме, что в машине заканчивается бензин, мы могли заглохнуть в центре города». Если я заранее не запланировала поездку к бабушке за город, то именно мне приходилось выслушивать часовые лекции о том, что Екатерину Юрьевну все забросили. Сослали старуху в глухома, не забывают навещать, оставляя ее без внимания и зачастую без продуктов питания. То, что продуктовый магазин находился через дорогу от бабушкиного дома, не в счет. Одним словом, в моей жизни присутствовало тысячи обязанностей, которые начинались Если я не сделаю, то...» Александра Михайловна работала психологом в крупной рекламной компании, и ее ценили как хорошего, квалифицированного специалиста, способного вовремя оказать помощь и уладить практически любой конфликт. У нее был тихий, приятный голос и очень миролюбивый характер. Она относилась к редкому числу тех самых людей, которые абсолютно не умеют ругаться, но при этом как-то умудряются выживать в наш сумасшедший прогрессивный век. Вот такой жизненный парадокс. Я любила свою мать и давно смирилась со всеми ее недостатками. Мы научились вместе сосуществовать, и наш симбиоз можно считать вполне удачным. Рано повзрослев поняла, полная свобода действий, предоставленная мне, вполне устраивала. Родительница практически не вмешивалась в мою жизнь. Нет, это не значит, что ее не интересовало, как живет ее единственный ребенок. Наверное, это происходило от того, что она не совсем могла разобраться со своей жизнью. То всегда куда-то опаздывала, то что-то забывала. Я приняла контрастный душ и потянулась. Пора одеваться на работу. Еще в одиннадцатом классе я решила, что не буду поступать на очную форму обучения. Не могу. Поэтому без особых проблем поступила на заочное обучение педагога исторических наук. Плюсом отучилась на мастера по маникюру. Снимая некоторое время зал в салоне красоты, набрала за год постоянную клиентуру, и мне нравилось, и людям тоже. Маму я обнаружила на кухне, она допивала вторую кружку кофе. «Присоединишься?» – поинтересовалась она. «Не, я за здоровый образ жизни». Открыла холодильник и налила себе минеральной воды. Мама поморщилась. «И это ты называешь здоровым образом жизни?» «Ага». Я утоляла жажду крупными глотками. Минералка всё же лучше, чем кофеин. Может, позавтракаешь? Я покачала головой. На пустой желудок лучше думается. Трудный день намечается. Как обычно. Юля, скоро Новый год. У тебя уже есть планы? Я оставила пустой стакан в раковину. Девчонки предлагают отпраздновать вместе, но я пока не знаю. Вот и я не знаю. Как-то печально сказала мама, чем сразу вызвала подозрение. «Мам!» вопрошающе на нее посмотрела. Та отвела взгляд и слишком быстро ответила. «Я ничего. Просто так сказала. Мам!» И нечего на меня смотреть. К тому же я уже опаздываю. Так, я в душ. Мама подошла, чмокнула меня в нос и упорхнула в ванную. А я... Продолжила смотреть ей вслед. Мать от меня что-то скрывала. Не зря у меня еще на днях закрались подозрения, что с ней что-то происходит. Сначала заметила, что она стала поздно приходить с работы. То в одиннадцать приедет, а то и вовсе за полночь. Говорила, что предновогодняя суета на работе. Отчеты, завалы, прочее, прочее. Интересно знать, какой такой отчет может быть у психолога, чтобы задерживать его до полуночи? И задумчивая она стала. Я ей начинаю что-то говорить, она никак не реагирует на мои слова, точно не слышит их. Или витает в облаках. Так-так. И с этим тоже стоит разобраться. Я закидала конспекты в сумку, почитаю в перерыве между клиентами. И через 10 минут была уже у двери, обувалась. «Мам, я ушла!» Она все еще была в ванной. «Хорошо!» Дверь за собой захлопни. Хорошо. Пока. Я тебе в обед позвоню. Договорились.